Глава третья. Белошвейка в карете парой. «Это всё, что тебе удалось разузнать?» «Всё, ваша милость», — пожал плечами планшет. «А если я чего-то не знаю, то это исключительно потому, что никто тут не знает». «А да, вот, кстати, та очаровательная особа, что сейчас стоит возле кареты», на мой взгляд, особо еще более загадочной, чем ваша голубоглазая дама и ее спутник в фиолетовом. Д'Артаньян, на которого слово «загадка» и «тайна» с недавнего времени действовали как шпоры на горячего коня, встрепенулся и посмотрел в указанном направлении. Он увидел прекрасную карету в которую добросовестно суетившиеся конихи как раз закладывали двух сильных нормандских лошадей. А неподалеку стояла та самая помянутая особа, и в самом деле очаровательная, не старше двадцати пяти лет, с вьющимися черными волосами и глубокими карими глазами, в дорожном платье из темно-вишневого бархата, Сияние многочисленных драгоценных камней в перстнях, серьгах, цепочках и прочих женских украшениях свидетельствовало, что незнакомку никак нельзя считать ни девицей на выданье из бедной семьи, ни супругой какого-нибудь малозначительного человека. Весь ее облик, таивший в себе спокойную уверенность, Все ее драгоценности, кареты и кони, несли на себе отпечаток знатности и несомненного богатства. Таковы уж молодые люди восемнадцати лет, в особенности бедные дворяне из глухой провинции, с тощим кошельком и богатейшей фантазии что мысли Д'Артаньяна приняли неожиданный оборот, способный показаться странным только тем, кто плохо помнит собственную молодость. Голубоглазая красавица Миледи по-прежнему оставалась в его мыслях, но в то же время он был неожиданно для себя покорен и захвачен кореглазой незнакомкой, немало о том не подозревавшей. «И в чём же загадка планше?» — спросил он незамедлительно. «Знаете, что сделала эта красотка, когда приехала сюда два дня назад?» «Откуда же?» — поинтересовалась. «Нет ли пришедших на её имя писем?» «По-моему, вполне естественное желание», — сказал Д'Артаньян, «и лишённое всякой таинственности». «Может быть, сударь...» Может быть. Вот только она интересовалась письмами на имя Мари Мишон, белошвейки из Тура. Таковые письма нашлись числом три и были ей, понятно, вручены. Мало того, за эти два дня трижды приезжали самые разные люди, искавшие в гостинице опять-таки девицу по имени Мари Мишон, и их, согласно недвусмысленным распоряжениям, К ней и припровождали. Вот и теперь не видите тут загадки? Если это Белошвейка, то я, должно быть, епископ Люсонский. Совершенно верно, планшет, совершенно верно, процедил Д'Артаньян, вновь уловивший божественный аромат интриги. «Поскольку меж тобой и его преосвященством епископом Люсонским мало общего, то отсюда, согласно науке логики, проистекает...» «Мишон!» — фыркнул Планше. «Вы-то сами верите, сударь, что эта дама может носить столь плебейское имечко?» «Не в малейшей степени Планше, а. вот видите...» «Интересно, какого вы теперь мнения о моей сообразительности, сударь?» «Планше, нам обоим повезло. Великодушно признал Д'Артаньян, не особенно раздумывая, ты обрел господина, с которым далеко пойдешь, а я толкового слугу. Уж будьте уверены!» Белошвейка Мари Мишон повторил в раздумье Д'Артаньян. «Белошвейка!» а -а -а — а воскликнул планшет. «Э, «Конечно, случается, что иные белошвейки разъезжают в каретах даже побогаче, но тут совсем другое дело. Тут чувствуется порода. Взгляните на нее попристальнее, сударь. Такая осанка сделала бы честь принцессе. Говорю вам, это порода. Друг мой планшет». Всё в той же задумчивости произнёс Д'Артаньян. — А часто ли тебе приходилось общаться с принцессами? — Говоря по совести, сударь, вообще не приходилось. Но вы же понимаете, что я имею в виду? — Да, кажется. — Смотрите, смотрите! — возбуждённо зашептал планшет. — А эти господа не как плотник и зеленчик Тот, что повыше, ну, прямо-таки плотник, по имени, скажем, Николя. А тот, что бледнее, право слово, зеленщик со столь же плебейским имечком. Клюш они так церемонно и вежливо раскланиваются с белошвейкой. Они и сами, надо полагать, из столь же неблагородного сословия. Не нужно быть столь злоязычным, друг Планшет. Ханжески сказал Д'Артаньян, — негоже злословить о ближних своих, в особенности тех, кого видишь впервые в жизни. Но на губах его блуждала та хитрая улыбка, что свойственна даже простодушным гасконцам, к коим наш герой уж никак не принадлежал. В самом деле, двое мужчин, подошедших к очаровательной незнакомке с видом старых знакомых, менее всего смахивали на представителей помянутых планше профессий, безусловно необходимых обществу, но неблагородных. В обоих за четверть лье удалось бы опознать дворян, причем отнюдь не скороспелых, какими, увы, та эпоха уже была достаточно богата, Один был мужчина лет тридцати с лицом и осанкой, в которых было нечто величественное. Ни один плотник не мог бы похвастать такой белизной рук, да и не всякий знатный дворянин. Хотя на незнакомце был простой дорожный камзол, в его походке, в всем облике ощущался, если не переодетый вельможа, то, во всяком случае, человек обременённый, длиннейший, родословный и гербами, лишёнными вычурности и многофигурности, то есть, безусловно, древними. Второй выглядел немного попроще, но тоже был личностью по-своему примечательной. Крайне рослый и широкоплечий, с высокомерным лицом, хотя на нём был просто даже чуточку выцветший синий камзол, Поверх оного сверкала роскошная, сплошь вышитая золотом перевесь, ценою не менее десяти пистолей, а то и всех пятнадцати, а с его могучих плеч не спадал плащ алого бархата. Оба были при шпагах, в высоких сапогах со шпорами, почти незапыленных, а значит, им явно не пришлось в ближайшее время ехать верхом по большой дороге. Они миновали галерею, не удостоив Д'Артаньяна и мимолетного взгляда, и он как раз раздумывал, не является ли это тем пресловутым оскорблением, которого наш гасконец так жаждал на протяжении всего пути. «Ну, говорите же, Атос!» — нетерпеливо сказала незнакомка с карими глазами, рекомая Белошвейка. «Удалось?» «Частично, милая Мари», — сказал мужчина лет тридцати с грациозным поклоном, лишний раз убедившим, что Д'Артаньян видит перед собой высокородного дворянина. «Письма я получил без особого труда, но здесь неожиданно объявился Рошфор. Этот цепной пес кардинала...» «Черт возьми!» — воскликнула красавица совершенно по-мужски — Разговор опять-таки вёлся по-испански, обычная предосторожность в ту пору, призванная сохранить содержание беседы в тайне от окружающего простонародия На сей раз Д'Артаньян, неведомо почему, не спешил проявить благородство и сознаться во владении испанским, в нём прямо-таки чувствуется вельможа, лихорадочно пронеслось в голове у гасконца. «Но имя? Имя? Атос!» Это же не человеческое имя даже. Это, кажется, название какой-то горы. Э, Планше прав, продувная бестия. Здесь тайна, интрига, возможно, заговор. «Атос, Портос, господа!» — воскликнула незнакомка чуть ли не жалобно. «Это просто невыносимо!» И она добавила непринужденно — Неужели не найдется человека, способного, наконец, перерезать ему глотку? Это благое пожелание, высказанное столь очаровательной особой, прямо-таки небрежно, с безмятежной улыбкой на алых губках, окончательно отвратила Д'Артаньяна от мысли громогласно признаться в знании испанского. Он успокоил свою совесть тем, что его действия никак нельзя было назвать подслушиванием, украдкой. Все-таки он открыто стоял на галерее в полудюжине шагов от беседующих, так что немало не погрешил против дворянской чести. «Будьте спокойны, сударыня». Прогудел великан, которого звали Портосом. На сей раз ему, похоже, не уйти. Я приготовил ему хороший сюрприз на Амьенской дороге. Если только он не продал душу дьяволу, как предполагал однажды Арамис, все будет кончено в самом скором времени. Четыре мушкета — это, знаете ли, весомый аргумент. Вот, кстати, об Арамисе. Живо подхватила красавица. Я полагала, что сегодня его наконец увижу. Господа, не забывайте, что я женщина и сгораю от любопытства самым беззастенчивым образом. Любая женщина на моем месте была бы заинтригована безмерно. Он засыпает меня отчаянными письмами так давно, что пора, в конце концов, сказать мне все в глаза, произнести эти признания в слух и, быть может, получить награду за постоянство. В конце концов, мы живем не в рыцарские времена, и это обожание на расстоянии выглядит чуточку смешно». Арамис еще не вернулся из Мадрида. В сказал Портос. чш ш портос Прошипел его спутник. «Будьте осторожнее, Бога ради!» «Но я же говорю по-испански...» с некоторой долей наивности, сказал великан Портос. — Кто тут понимает по-испански? Атос вздохнул как-то очень уж привычно. — Портос, вы меня то ли умиляете, то ли огорчаете. — По-испански, да. Но вы же ястюно произнесли «Арамис» и «Мадрид». А это может натолкнуть кого-нибудь на размышления. — Кого? Жизнерадостно прогудел великан. — Кто из тех, кого мы сейчас видим вокруг нас, способен размышлять? — Управо же, Атос, вы сгущаете краски. — Пожалуй, — задумчиво отозвался Атос. — В самом деле, трактирная челядь не в счет. Он быстрым испытующим взглядом окинул террасу, Еще какой-то молодчик, по виду горожанин, и тупой, на беспристрастный взгляд, юнец с соломой в волосах, от которого затуаз несет навозом. Ну, возможно, я излишне нервничаю, но ставки слишком высоки, Портос, и мы обязаны предусмотреть все случайности. Любезный Атос с чувством сказал Портос. «Я перед вами прямо-таки преклоняюсь, сами знаете. Но, должен сказать прямо, порой вы бываете удивительно несносны. Обратите внимание, я учел все ваши замечания. Я говорю о важных вещах исключительно по-испански. Господа, господа!» Вмешалась незнакомка. «Умоляю, будьте чуточку серьезнее». Оба нехотя умолкли. Что до дортаньяна, то его улыбка стала прямо-таки зловещей. Он, наконец-то, обрел то, чего так долго ждал. Несомненное оскорбление, высказанное, если рассудить прямо в лицо человеком при шпаге, несомненным дворянином, несмотря даже на его странное имя, тем более произнесенное предами, которое, хоть и выдавало себя за белошвейку, принадлежало, несомненно, к более высоким сферам. Его рука стиснула рукоять шпаги, и все же он подавил. Первый порыв — не ринулся с террасы, сломя голову, решил выждать еще немного. Кровь его кипела, но стремление поближе познакомиться с разворачивавшейся на его глазах интригой оказалось сильнее. «Прекрасно», — подумал он, — «кое-что начинает проясняться». если незнакомец по имени Рошфор, как только что прозвучало имеет отношение к кардиналу кто же в таком случае эти люди ясно что они принадлежат к противостоящей стороне но таких сторон чересчур много чтобы можно было делать выводы уже теперь я серьезен милая герцогиня заверил портоз как никогда «Герцогиня!» — вскричал про себя Д'Артаньян. «Вот так история! Положительно тайн и загадок на меня свалилось больше, чем я того желал. Как бы ни раздавило под этой тяжестью. Но когда это гасконцы посовали «Тссс!» — шепотом прикрикнула красавица Портос. вы правы невозможны запомните же что меня зовут мари мишон я белошвейка ясно?» натос мягко произнес милая мари вам не кажется что белошвейка разъезжающая в карете парой в блеске драгоценностей все же рано или поздно наведет кого нибудь на подозрение он чертовски умен Великодушно отметил Д'Артаньян. Красавица сделала гримаску, словно собиралась заплакать. «Атос, Портос прав. Вы сегодня положительно несносны. Я так привыкла к этой именно кореть Не хотите же вы сказать, что я должна была надеть рубище или что там еще носят настоящие белошвейки? Я и так оставила дома большую половину своих драгоценностей». В конце концов, Портос прав. Вокруг нас лишь тупое простонародье, неспособное думать и подмечать несообразности. — Вы уверены, что среди них нет шпионов-кардинала? «Ну, — До сих пор я не видел никого, кто подходил бы под это определение, — твердо заявила герцогиня. Д'Артаньян прекрасно рассмотрел, что лицо отвернувшегося от него Атоса поневоле исказило страдальческой гримаса. Тем временем во дворе появились новые лица, двое всадников, по виду слуг с двумя лошадьми в поводу. Судя по тому, как они остановились поодаль и терпеливо ждали, это были слуги двух незнакомцев со странными именами – Один из них глядел столь выразительно и покашливал столь демонстративно и нетерпеливо, что Атос в конце концов обратил на него внимание и с купым мановением руки велел подойти. Слуга что-то недолго шептал ему на ухо, а потом вновь отосланный тем же красноречивым жестом вернулся к товарищам Поздравляю вас, друзья мои, — сказал Атос сумрачно. «Упомяните о чёрте! Рашфор ближе, чем мы думали. Он здесь, в вольном мирнике. Мало того, здесь и Миледи...» «Чёрт меня, раздери со всеми потрохами!» — вырвалась у Портоса. «Но позвольте, господа!» — беспомощно воскликнула герцогиня. «Почему же я её ни разу не видел? Потому что она не стала попадаться вам на глаза». С безграничным терпением проговорил Атос. Она умеет при необходимости оставаться невидимой. — Слушайте, — пробасил великан Портос. — может, это враки? — Гремо не мог ошибиться, — лаконично ответил Атос. — Они здесь вдвоем. — Атос, значит, их только двое? — Портос, вы необычайно сильны в арифметике. «А как У меня был учитель!» — простодушно сказал Портос. «Вот что! Может, это и есть наилучшее решение проблемы? Мы дождемся, пока он выйдет, вызовем его и преспокойно проткнем, каков бы он ни был, ни в его характере бежать от вызова». Какое-то время Атос, как показалось Гасконцу, всерьез взвешивал это предложение. «Нет», — сказал он наконец Неминуемо сбегутся зеваки, весь город, пойдут разговоры, кто-нибудь может узнать нас, либо герцогиню. Лучше уж Портос предоставить все Богу и тем, кого вы оставили на Амьенской дороге. Согласен, что это несколько против правил чести, но, в конце концов, Рашфор служит человеку, который сам поставил себя вне правил чести, осмелившись покуситься на привилегии и исконные вольности дворянства, обращаться с дворянами, словно с тем двуногим скотом, что копается на полях. Пусть будет Амьенская дорога. Его лицо на миг исказилось хищной гримасой И совсем хорошо будет, если Миледи решит его сопровождать. Фи! а то — воскликнула герцогиня. — Все-таки это женщина. — Милая Мари, — спокойно сказала Тос. — Женщина, которая так орияна и упорно вмешивается в мужские дела, занимается мужскими делами, не должна протестовать, по-моему, если с ней решат поступить, как с мужчиной. Таково мое глубокое убеждение. И мое тоже прогудел Портос. Женщина! Ха -ха. Нас с Атосом эта женщина вполне способна привести на плаху. Да и вам, дрожайшая герц фу, Марии, она способна принести немало бед. Атос, вы мудрый, как тот древний римлянин Сократ. Пусть все решает Амьенская дорога. К слову, не зря же я отвалил этим молодчикам Пятьдесят пистолей своих собственных денег. Ну, в конце концов, протянула герцогеня, чье очаровательное личико озарилось кроткой улыбкой, учитывая обстоятельства. Что же, разъезжаемся, господа. Письма вы получили от ОС, и я могу с превеликим облегчением передать это в Париже. С расфором все решено. Едем. «Да, пожалуй», — с видимым облегчением согласился Атос. «Я поскочу по дороге на Бресак». «Вы, Портос, повернете на Сен-Жоли. Вы же, Мари, преспокойно поедете в Париж прямой дорогой. Даже самые хитрые шпионы потеряют след. Письма, разумеется, останутся у меня». «Пусть так и будет», — кивнула герцогиня. «В таком случае вперед!» «С превеликой охотой», — сказал Портос, — «здесь сквернейшее вино, а уж пулярки!» Д'Артаньян понял, что его час настал.